Колби отстегнул ремень безопасности, сунул бутылку в карман пиджака и посмотрел в проход. В передней части самолета обе стюардессы были заняты своими делами. Туалет располагался в хвосте по правому борту. Всего в трех рядах кресел от Колби. Он благополучно добрался до него, остановившись лишь раз, когда самолет в очередной раз качнуло. Тогда Колби, чтобы не упасть, пришлось схватиться за спинку кресла. Туалетная комната представляла собой, как и обычно, небольшой, немногим более четырех квадратных футов отсек, в одном углу которого стоял химический унитаз, а к стене напротив были прикреплены зеркало и маленькая умывальная раковина. Заперев дверь, Колби поставил бутылку в раковину и принялся поспешно снимать с себя верхнюю одежду. На крючок на двери он повесил твидовый пиджак, свитер, сорочку и галстук. На удивление, качка в самолете на какое-то время прекратилась. Как только он разделся до жилета, раздался пронзительный звонок будильника, чего по спине колби тут же пробежали мурашки. Каждую минуту все часовые механизмы могли ожить. Он наугад схватился за один из карманчиков, но быстро понял, что так и жилета часы ему извлечь не удастся. Ткань слишком плотно облегала тело, и прорези в карманчиках стали настолько узкие, что в них невозможно было просунуть пальцы. в молнию и сняв жилет с себя, он положил его на пол рядом с раковиной. Теперь Колби остался по пояс голым. Он было взял бутылку и уже собирался отвинтить пробку, как тут вспомнил о двери. Едва ему удалось освободить защелку, как дверь распахнулась и в нее проскользнула его спутница. Оказавшись внутри, она прикрыла за собой дверь и заперла ее на замок. Колби отставил бутылку в сторону. Выливайте все в раковину, посоветовала она. Там их и замочим. Раз и все. Самолет накренился, и их обоих отбросило к двери в угол. Девушка оказалась у него за спиной. Обхватив Колби одной рукой за талию, она оперлась подбородком ему в плечо. Чудом ему удалось успеть вскинуть руку с бутылкой вверх и спасти ее содержимое. «Все в порядке?» — спросила она. Самолет вновь дал крен, на этот раз влево и они, оторвавшись от двери, устремились в противоположную сторону. Колби успел выставить свободную руку вперед, и это спасло их от сильного удара о стенку туалета. Теперь они смогли разъединиться, так как самолет принял устойчивое положение. Колби заткнул пробкой раковину и начал лить в нее ликер. Раздались булькающие звуки. Девушка тем временем подняла жилет и принялась вытаскивать из нижнего ряда карманов часовые механизмы. Пустую бутылку Колби поставил в корзинку для использованных бумажных салфеток. Взяв пару часовых механизмов в руку, его спутница попыталась вынуть их из пластиковой упаковки. Сделать это было, однако, нелегко, и чтобы разорвать пленку, ей пришлось пустить вход в ход зубы. Второй пакетик разорвал сам Колби. Совместными усилиями они опустили оба механизма в раковину. При первом же контакте с тягучей жидкостью ходовые пружины, издававшие звуки, замерли, словно попавшие в раствор цианистого калия пауки. Лоуренс и его помощница переглянулись и подмигнули друг к другу. В этот момент Пол словно провалился под их ногами. Их прижало к двери, и они, словно страстные исполнители танго, застыли в нарочито подчеркнутой позе. Дама, слегка откинув корпус назад и высоко подняв голову, пристально смотрела кавалеру в глаза. Его одежда, слетев с крючка и взмыв вверх, упала на пол. Белая сорочка, подобно бурнусу, покрыла колби голову, что сделало его похожим на араба. Девушка улыбнулась и хмыкнула. Но прямо аравийский шейх. Самолет резко взмыл вверх. Колби как ни старался, никак не мог выпрямиться. Тут он почувствовал, как что-то врезается ему в плечо, и понял, что это часовой механизм, по-прежнему зажатый у девушки в руке. Он оглядел пол, пытаясь отыскать второй, но не нашел его. «Он у меня в бюстгальтере», — успокоила она. «Да, какого размера?» Не будем вдаваться в технические детали. Неожиданно самолет прекратил подъем и резко накренился вправо. Колби исполнил очередное па. Он, оторвавшись от двери, словно маятник, качнулся и, пошатываясь, но крепко держа свою партнершу обеими руками, повел ее к противоположной стене. Оказавшись на унитазе, который был, к счастью, закрыт, Он почувствовал, как его дама непроизвольно навалилась на него всем телом и, обхватив его голову, прижала лицо Колби к своей груди. «Ох, теперь я чувствую, он точно здесь!» — сообщил Колби. «Вы его чувствуете?» «Да я могу сказать, когда он перестал тикать». Тут их отбросило назад. Колби в движении сумел сделать разворот и вновь распластался на двери, прижавшись к ней спиной. Она оторвала голову от его плеча и посмотрела на колбе. «Если у вас не занята рука, не могли бы вы одернуть на мне юбку?» Он опустил руку, нащупав край подола, с усилием потянул его вниз, но из этого ничего не вышло, они были слишком плотно прижаты друг к другу. «Извините, не получается. Может быть, в следующий раз, когда нас снова отбросит назад?» Ну ладно, тогда может хотя бы представимся. Меня зовут Мартина Рэндел. Рад вас приветствовать! А я Лоуренс Колби. Простите, я испачкала вам грудь губной помады. Пустяки. Самолет тем временем задрав нос снова изменил курс. Едва успев отступить на шаг от двери, они вновь оказались прижатыми к ней. «Теперь с вашей юбкой все в порядке?» — поинтересовался он. «Похоже, она снова на месте. По крайней мере, никаких неудобств из-за нее я не ощущаю». «Так вы миссис или мисс Рэндл? Я разведена. И я тоже». На несколько секунд самолет перестал болтать. Мартина сняла с его шеи руку просунула ее куда-то между их телами и извлекла часовой механизм. «Без десяти одиннадцать», — взглянув на циферблат, сообщила она, «Я, наверное, всю оставшуюся жизнь буду выглядеть, как помятая хронометражная карта». В одном из кармашков жилета, валявшегося на полу под раковиной, зазвенело. Взглянув на свои наручные часы, Колби похолодел». До посадки в Лондоне оставалось всего двадцать пять минут, а им удалось утихомирить лишь два часовых механизма из трехсот. Быть может, поскольку болтанка прекратилась, они перестанут подзаводиться. Авиалайнер, тем временем разрезая воздух, уверенно приближался к пункту назначения. Освободившись от вынужденных объятий, Колби поднял с пола жилет. Вскоре у него с Мартиной работа закипела, как на конвейере. Она вынимала из кармашков пакетики, Колби разрывал их и вынимал часы. Пустые пакетики он бросал в корзинку, а механизмы опускал в ликер и тут же отдавал обратно Мартине, которая вновь рассовывала их по кармашкам. Они трудились слаженно, не тратя времени на разговоры. Про себя Колби вел счет обработанных в ликере часам. Десять, тридцать, сорок пять, шестьдесят. До Лондона оставалось двадцать минут. Самолет вновь попал в сильный воздушный поток. Его кинуло вверх и вправо, и колби с девушкой вновь оказались прижатыми к двери. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Ну надо же этому случиться!» — огорченно произнесла Мартина. «Как раз в тот момент, когда у нас все стало так хорошо получаться...» Ручка в двери туалета скрипнула, и снаружи послышался женский голос. «Простите, но вы должны вернуться на свои места». Затем раздался испуганный вопль, и тот же голос продолжил. «Вдвоем в туалете находиться нельзя». «А почему нельзя?» — спросил Колби. «Здесь ничего об этом не написано». «Конечно, не написано, но всем об этом известно». Сейчас, когда авиалайнер, сбрасывая скорость до нулевой, подлетал к посадочной полосе лондонского аэропорта, Колби подумал о контрастном душе. Как бы он в этот момент пригодился и ему, и Мартине, И зачем бортпроводнице именно в эту минуту понадобилось сюда сунуться? Дверная ручка вновь задергалась. «Немедленно откройте дверь, или я позову командира экипажа!» На некоторое время движение воздушного лайнера стало вновь устойчивым. «Попытаюсь от нее избавиться», — шепнула Мартина на ухо Колби. Схватив жилет, она протянула его Колби и жестом дала понять, чтобы тот спрятал его за унитазом. Положив жилет в указанном месте, Колби выпрямился во весь рост и вопрошающе посмотрел сначала на спутницу, затем на дверь». Подмигнув ему, Мартина широко открыла рот и, положив руку себе на живот, изобразила на лице страдальческую гримасу. После чего, повернувшись к колбе спиной, она освободила замок. Дверь тут же распахнулась, и на пороге появилась низкорослая рыжеволосая бортпроводница, по всей видимости шотландка. Глаза ее изучали неистовое негодование, достойное прихожанки при церкви. Колби сразу же сообразил, что от него требуется, открыл рот и застонал. Стюардесса, рассмотрев за Мартиной, что Колби стоит по пояс голый, от удивления тоже открыла рот. «Ну и ну!» — произнесла она. «Шире, шире!» — скомандовала Мартина, всматриваясь в раскрытый рот Колби. Он вновь застонал, прижав руку к нижней части живота. Именно там, как он полагал, должны были быть боли. Как бы желая получше осмотреть у Колби горло, Мартина слегка запрокинула ему голову. «Странно, очень странно!» — задумчиво произнесла она. «Вот как!» «Признаков синдрома Баркера нет, это несомненно», — продолжила Мартина. А затем, словно наконец заметив присутствие стюардессы, повернула в ее сторону голову и резко спросила. «Да, а в чем, собственно, дело? Вы что, теперь так и будете непрерывно стоять и выть в дверях?» «Этот джентльмен не должен находиться в туалете голым». Мартина бросила на нее испепеляющий взгляд. «А вы полагаете, что он возьмет одежду и пройдет с ней в салон?» «Да что вы здесь торчите? Лучше принесите мне карманный фонарик и ложку!» «Что? Зачем это?» В ответ Мартина тяжело вздохнула. «Милая моя, я попросила принести фонарик и ложку, полагая, что на борту вашего авиалайнера ларингоскопа все равно не найдется!» Если я недооценила ваших возможностей, прошу принять мои извинения и принести ларингоскоп, и, пожалуйста, побыстрее. Стюардесса оказалась застыла в нерешительности. Вы что, доктор? Да вы умница, браво, наконец-то. А что с ним? На вид он вполне здоров. «Дорогая моя, не уверена, что ваша авиакомпания включила в ваши обязанности ставить пассажирам диагнозы?» Самолет вновь качнуло, и бортпроводница пулей влетела в туалет. Дверь за ней шумом захлопнулась. На этот раз Колби оказался прижатым к стене напротив двери, уже с двумя висящими на его шее дамами. Откуда-то снизу, из-за унитаза, Угрожающе раздалось глухое потрескивание, будто там укрылась гремучая змея. «Я настаиваю, чтобы вы вернулись на свои места», — с упорством повторила стюардесса, по-британски твердо выговаривая слова. «Теперь все пойдет по-британски», — подумал Колби. «Тут тебе не Швейцария». Авиалайнер резко взмыл вверх. Мартина, не удержавшись за Лоуренса, — плюхнулась на сиденье унитаза. Колби с его новой партнершей качнула в сторону двери, а затем обратно прижала к стене. Дверь туалета распахнулась, и в проеме показалась француженка, та, что сидела в салоне, сразу же позади него. Увидев обнаженного по пояс мужчину, сжимающего в объятиях стюардессу, она закатила глаза и по-французски воскликнула. «Ох, уж эти англичане!» В проходе за ее спиной выросла фигура сихха. «О, нет!» — подумал Колби. «Это уже перебор». «Выйдите же!» — начал было Сих, но в этот момент самолет качнуло вправо, и он вместе с француженкой ввалился в туалет. «Ну и набились, прямо как сельди в бочке», — подумал Колби. Его лицо утонуло в косматой бороде сикха, словно подборный механизм зернового комбайна в густых посевах пшеницы. Сквозь заросли растительности на лице сикха прорвался крик. «Отпустите меня! Отпустите!» Одновременно с этим воплем из-за унитаза понеслись другие, более неприятные звуки. Это зловеще затрещал один из часовых механизмов, спрятанных в жилете. Колби смиренно закрыл глаза, надеяться ему было больше не на что.